Терапевтические стратегии при сухидальном поведении Терпение сухидальных индивидов требует структурированного протокола для реагирования на сухидальное поведение, включая кризисное сухидальное поведение, парасуицид, угроза суицида или парасуицида, суицидальную идеацию и побуждение к парасуицидальным действиям. Этот протокол может быть применен на психотерапевтическом сеансе или непосредственно после него. По телефону, в условиях стационара, либо реже в обычном окружении терапевта или пациента. Информация о суицидальном поведении может быть спонтанно передана терапевту пациентом. Собрана с помощью опроса пациента может поступать от других специалистов или от заинтересованных членов окружения пациента.